андрей Жизнь несправедлива к пацанам, мечтающим стать сыщиками. В туманной доле видятся погони, перестрелки, в крайнем случае борьба один на один с разнообразными мариарти на краю Рейхенбахского водопада или другого какого живописного местечка. А что на деле? Андрей потянулся, потер глаза и откатился на стуле от стола с компьютером. «Все!» и рекур. Бесконечные дела, связанные с поджогами. Поджоги автомобилей, сезонные поджоги в лесу, дело рук развеселых грибников. Поджоги квартир с пьяными сожителями, поджоги исп с целью получить страховку. Жертвы, задохнувшиеся в дому дети, о которых попросту забыли. Старики, паникующие и сваливающиеся тут же с сердечными приступами. «И ожоги, жуткие обугленные пальцы, пузыри, черное и нестерпимо алое». Андрей вспоминал, просматривая картинки, как однажды беседовал с одним хирургом. «Ничего страшнее ожогов не существует», — сказал тот. «Ничего болезненнее. Самая лютая смерть». Глядя на фотографии жертв с мест пожаров, Андрей несколько раз тянулся за сигаретами, Я, наконец, не выдержал. Выбежал в коридор в курилку. Он был крепким парнем, капитан Яковлев. Но даже для такого крепкого парня эти фотографии стали перебором. Пероманы, мать их. Тацет, Неронгер, Ростопчин, Сартр. Садисты, мерзейшие человечие породы. И Андрей затянулся, чуть успокоившись, и задумчиво глядя на выкрашенную в серо-зеленый цвет казенную стену. Пусть ужасающие и страшные эти фотографии были теорией. А Андрей чувствовал, нужно разговаривать с людьми. И не с Гошей, больным на всю голову, как он теперь понимал, а с профессионалами с другой стороны баррикад. Он слышал, что в Штатах выделяют в особую категорию сыщиков, специализирующихся на поджоговых делах. Но в России все они специалисты широкого профиля. — Значит, — решил Андрей, — надо найти того, кто на этих извращенцах собаку съел. — Ты что, сам с собой беседуешь? — услышал он над духом голос Камышова. Андрей оглянулся — так и есть. Старлей уже выкурил полсигареты, а Яковлев его даже не отразил. И да, он, похоже, действительно разговаривает сам с собой. — Хоть иногда с умным человеком побеседовать, — хмыкнул Камышов. — Мы шо, с тобой, что ли, лясо точить? — усмехнулся в ответ Андрей. Камышов привычно отмахнулся от начальницкого сарказма. — А почему бы и нет? Я тут, кстати, вот что подумал. Камышов смешно сморщил нос в веснушках. — над бы нам со Степановой погутарить. — С кем? — Андрей выкинул сигарету, потянулся. — Ну, Чугуновой. Она ж, помнишь, все дела о массовых поджогах расследовала. «Я не помню», — нахмурился Андрей. «А ты-то откуда помнишь, салага?» «Так она к нам в школу милиции приходила, рассказывала. Активная такая, рано на пенсию вышла. Говорят, у нее дочь тройню родила, представляешь? но ну, она все и бросила, как ее не уговаривали. В Москве квартиру продала, дом в деревне купила с садом. Стоп! В какой деревне? Не знаю», — сбился Камышов. «Так идея узнавай». «И адрес мне на стол в течение получаса!» — коротко бросил Андрей таким строгим басом, что Камышову буквально сдуло из курилки. А еще через пять минут он уже положил на стол шефу листок с адресом. Силантия на летний сезон была вполне себе цивильным поселком недалеко от водохранилища. Но в марте Андрею пришлось до него добираться через грязевую кашу, чертыхаясь и молясь, чтобы его древний форт выдержал и это нелегкое испытание. Данина степана чугунова он дозвонился сразу, и интонации по телефону были такими, будто полковник Чугунова, а степана ушла на пенсию полковником. Сидела не в деревне с внуками, а в кабинете этажом выше на Петровке. «Приезжайте», — сказала она. «У внуков режим, поэтому с часу до трех я свободна. Послеобеденный сон». И вот сейчас Андрей подъезжал к большому, без изысков, дому из белого кирпича, стоящему на пригорке. С одной стороны шумел голыми ветвями еще не вырубленный лес, а из окон наверняка открывался вид на водохранилище. Андрей позвонил в глухие железные ворота, и те с легким писком медленно распахнулись. — Поставьте машину справа, — Чугунова Корпулентная блондинка лет пятьдесяти пяти в темно-синем спортивном костюме вышла на крыльцо и показала, где ставить машину. Андрей послушно припарковался, вылез из автомобиля и прошел к дому. Участок был небольшой, и слежавшийся снег весь испещрен следами маленьких ботинок. «Трое», — вспомнил Андрей. «Надеюсь, полковник умудряется их строить». «Здравствуйте!» — он пожал небольшую, но крепкую руку. «Капитан Яковлев!» «Нина степанна «Да вы заходите, заходите! Дом мне не выстуживайте!» Андрей все же тщательно вытер ботинки о коврик у двери и, поймав на себе одобрительный взгляд полковника, прошел по разноцветному коврику дорожки в большое светлое помещение с веселыми занавесками на окнах. Комната была радостной, вся в яркую полоску, цветочек и клеточку. По идее, они не должны были сочетаться между собой, насколько Андрей понимал, в интерьере, а понимал он, скажем прямо, не ахти, но почему-то сочетались. В этом доме хотелось улыбаться. Виду из окна, на еще не сошедший с водной глади лед, детским рисунком на стенах и детским же фотографиям, запечатлевшим чугуновских малышей с разнообразными занятиями, от купания до ваяния шедевров из пластилина. Чугунова указала ему на диванчик, прикрытый красным в клетку пледом. Перед диванчиком стоял стол светлого дерева, а на столе уже дымилась в глубокой тарелке одуряющая пахнущая рагу с картошкой. Рядом, прикрытая льняной салфеткой, располагалась хлебница. — Ну что вы, — начал Андрей, сглотнул подступившую слюну. — Это лишнее. — Это, — отрезала полковник голосом, нетерпящим возражений, — «Никогда не лишнее при нашей собачьей работе. Давайте, давайте, начинайте. Я и разговаривать с вами не буду, пока не покормлю». Андрей кивнул. Спорить смысла не имело, да и не хотелось. Он взял из хлебницы ржаную горбушку и принялся за еду. Нина Степановна с добродушной усмешкой смотрела на него из кресла напротив. «Знаете, — вздохнула она, — я ведь готовить-то не умела, пока бабкой не стала». Дочка моя, бедняга, всё по кулинариям питалась. Заброшенный был ребёнок совершенно. Матери бывало и в десять вечера дома не сыщешь. Отсюда и самостоятельность. Уроки всегда сама. На собрания родительские я ни в жизни не ходила. Не до того было, всё преступников своих ловила. Поступать ей тоже не помогало По душам поговорить некогда. Поэтому знала последнее, что дочь беременная» так как на УЗИ увидела, что их трое в истерике валялось. отца такого же, видать, юнца, как она, уже и след простыл. А я ей сказала, «Ша, Наташка, у меня перед тобой должок. Как раз на троих мелких щенят ты накопился. Рожай давай, полгода корми, а потом обратно учиться». «Ну и вот. А у меня, — кивнула она на фотографии рисунки своя учеба началась». Школа для бабушек, хотя они мне скорее как дети. Своей-то детство я упустила. готовить вот выучилась с нуля. Как вам? — Очень вкусно. Преданно, наподобие Раневской, вскинул на нее глаза от почти уже опустошенной тарелки Андрей. И ничуть не солгал. — У меня хорошо выходит, — самодовольно повела плечом бывшая полковница. — Я тут пару месяцев назад за пироги взялась. Весь интернет перелопатила, подошла по-научному... Андрей ухмыльнулся про себя. — Как иначе-то? Методичная натура. Как преступников ловила, так теперь управляется с рецептами. Аккуратно, вдумчиво. — Ну, не буду хвастаться. У нас еще чай впереди! — вскочила полковница и исчезла за дверью. Андрей сыто откинулся на спинку дивана и чуть осоловевшим взглядом оглядел важную сороку, качающуюся на ветке перед окном. Чугунова тем временем накрыла чайный стол — плюшки с сахаром и чашки с янтерным чаем. Села напротив, по-купечески отставив палец, отпила, степенно поставила чашку на синее блюдце с золотой каймой. — Нос! Так зачем вы ко мне пожаловали? Андрей с видимым усилием отложил уже надкушенную плюшку, отряхнул с пальцев сахарную пудру и полез в портфель за папками с делами. Нина Степановна, нахмурившись, покачала головой. «Ладно вам, давайте-ка сами, кратко». «А кратко и не получится», — послушно отложил портфель в сторону Андрей. «Два преступления в центре Москвы. Две жертвы. Первая — антиквар. Вторая — шахматист, иностранец. У одного было что красть, но ничего, кроме журнала с записями, не украдено». У второго красть особенно было нечего, да и сжигать было незачем, поскольку никаких связей в России обнаружить до сих пор не удалось. «Хотите сказать между жертвами ничего общего?» «Хочу. Ну, то есть ничего, кроме способа убийства. Поджога. С разницей в несколько дней». «Ищете странность?» — усмехнулась Степанова, понимающая, Андрей кивнул в ответ. «Да, оно самое» это сыщико безнадежное когда нет ни фактов ни версий ни улик ищите странность какое то непопадание которое как фальшивая нота вырывается из контекста убийства тут странностью был огонь зачем было поджигать номер в отеле посеять панику замести следы зачем сжигать после расправы бедного антиквара все ж таки центр города «Огонь, как ничто другое, привлекает зевак». «А зеваки — потенциальные свидетели, нет?» Андрей не заметил, как проговорил последнюю мысль вслух. «Да, — согласилась полковница, — но в толпе легко затеряться». «Какие они, Нина Степановна?» Андрей все-таки не выдержал, схватился вновь за плюшку. Чугунова задумчиво отвернулась к окну. «Про пироманов многое говорят» что они недоразвиты умственно, что не могут оценить опасность, что поджог для них — способ высвобождения сексуальной энергии вроде анонизма. Она покачала головой и снова посмотрела на Андрея. «Но вот что я тебе скажу, все по-разному. Видала я и очень умных поджигателей, умных и хитрых, и садистов хуже них нет» подсаживаются на свою огненную иглу, как наркоманы, и плевать им на то, что люди без дома остаются и погибают в огне. — И как? Как вы их ловили? — По-разному, Андрей. Тут главное вычислить серию. Среди множества пожаров, еженедельно полыхающих в большом городе, узнать свои. — Умышленные? — Нет. Своего поджигателя. Того, кто уже в этом месяце старушку спалил, А в предыдущем развлекся с офисом в рабочее время. Это непросто. Улики сгорают. От жертв чаще всего тоже мало что остается. Свидетели плохо видят в дыму и угаре. Вот, к примеру, лет восьми назад в Подмосковье летом в самую жару сгорел целый поселок. Двадцать домов, причем, заметь, не из каких-нибудь, а вполне себе современных коттеджей. Там что-то вроде гостиничного комплекса построили. Летом, самый сезон, домики были заполнены под завязку. Полыхать начало внезапно. Несколько человек погибли, в том числе трехлетний малыш. Через два дня снова пожар, но уже в городе. Бывший кинотеатр, переоборудованный в конференц-зал. Слава богу, в тот момент не проводились конференции. Администрация успела вовремя выйти из здания. Но пожарные сразу нас вызвали. Очень уж был похожий почерк. Несколько очагов возгорания. Оба эпизода завязаны с проводкой и горючим веществом, которое уж никак не могло там оказаться случайно. В то же время еще не было принято снимать на мобильное устройство всякую фигню и выкладывать ее в интернет. А жаль. Подобного рода активисты могут стать большим подспорьем со своими случайными фото и видео. Но повезло. На второй пожар попал фотограф в вечерке и хорошо отщелкал все место действия, в том числе и публику. А как ты знаешь, этих ребят хлебом не корми, дай поглядеть на то, что получилось. Они ж как маньяки, любят приходить на место действия, еще и покричать в общем хоре, какой ужас, мол, пожарные не предотвратили трагедии, полиция бездействует, куда катимся. В общем, попросил я у редакции все снимки и выбрала лицо, показавшееся мне подозрительным. Блеклый блондин, почти альбинос, щедушненький такой, стоял в первом ряду, всегда в профиль, но глазом косил с ненормальным интересом. Мы обвесили весь район фотографий. Мол, ищем свидетеля преступления, просим прийти или сообщить, коли вам такой знаком. Даже показали пару раз по кабельному каналу. Там моя приятельница тогда редактором работала, оказывала помощь следствию. И как нашли? А то. Евгений Чешкин, повар по профессии, стали его, какой то разрабатывать. Ну и выяснилось, что наш Евгений вполне себе пироманит, но поджигает все по мелочи. Где сарай какой, где помощные баки. В общем, салага. Совсем на нашего не похож, масштаб не тот. А тут еще обнаружилось, что у Чешкина есть алиби. Он что-то там то ли пересолил, то ли пережарил и накормил это отравой лучшего клиента. Клиент возмутился, хозяин ресторана вызвал Чешкина к себе в кабинет таскать за вихры. В общем, никак не мог он оказаться в момент поджога в нужном месте. Через полчаса на пожарище посмотреть прибежал, а самому всю эту бодягу затеять не было у него никакой возможности. «И тогда», — мечтательно сказала Чугунова и устроилась поудобнее на Софи, — И тогда с улыбкой подхватил Андрей, понимая, что сейчас пойдет рассказ на бис. И тогда я стала изучать историю вопроса. В Москве такие пожары уже случались год назад и два года назад. Тютелька в тютельку, и что б ты думал? Что поджигатель не живет в Москве? Именно. А приезжает раз в год и устраивает себе, так сказать, бенефис. Только в Москве? «Из провинциального комплекса и ненависти к столице!» — сощурился Андрей. Полковница усмехнулась. «Молодец, капитан! Зришь в корень!»